и называется мечом. Эти люди наложат дань на нас и на другие страны. И все это сбылось. Этот рассказ, как он читается в повести временных лет, несомненно является плодом поэтической доработки. В первоначальной версии должно быть был записан простой факт, что поляне однажды предложили хазарам заплатить дань мечами. Впоследствии выплата дани прекратилось, что вызвало комментарии и объяснение летописца. Мы можем предположить, что хотя хазарские войска и дошли до Киева, они вряд ли оставались там долго. в Ввиду другой доступной информации, нам следует считать, что фактический контроль над Киевом был установлен мадьярами. Поскольку сами мадьяры являлись хазарскими вассалами, Поэтому нет противоречия в источниках, одни из которых называют хазар, а другие – мадьяр правителями Киева. В этой связи повесть временных лет говорит только о хазарах. Мадьярская версия дана в хронике нотариуса короля Беллы. Она была написана в XIII веке, но ее составитель использовал старую мадьярскую хронику, так называемую «Венгерские деяния», которая была написана в начале XII века, то есть одновременно с русской повестью временных лет. Согласно нотариусу Беллы, мадьярский воевода Олом или Алмус разбил киевлян, которые были принуждены после этого признать его господство. В связи с этим следует отметить, что повесть временных лет упоминает дворец Олума, Олмин двор, который был расположен на холме возле Киева. Эта гора была известна как поселение Угров, то есть Мадьяр, Угорская. Ипатьевская летопись, колонка 18. Воевода Олум, сравните Алмус, также упоминается в книге Константина Багрянародного об управлении империей. Маккартни считает, что сын Олома родился около 840 года, а если так, то дата рождения Олома приходится на период несколько раньше 820 года, во всяком случае не позже этого года. Видимо, он был в отсвете лет ко времени, когда хазары появились в Киеве, около 840 года. Мы можем предположить, что между хазарами и мадьярами было достигнуто соглашение, по которому Киев был оставлен в подчинение Олому. Анализ легенды об основании города Киева, записанный в повести временных лет, показывает, что у киевлян даже еще в XI веке сохранились смутные воспоминания о Хазарско-Мадьярской подоснове. Согласно легенде, жили некогда три брата — Кий, Щек и Хариф, и сестра их — Лыбедь. Братья поселились на холмах, стоящих неподалеку друг от друга, и это стало началом города, который был назван Киевом в честь старшего из братьев Кия. Имя Кий... Возможно, происходит от тюркского слова киу берег реки. Гордлевский словарь, страница 594. Поскольку правящий клан Хазарского государства был тюркского происхождения, мы можем связать название города Киева с приходом хазар. Хазарские войска должно быть подошли к Киеву с востока, и их привлекли крутые холмы Киу по ту сторону Днепра. Отсюда, видимо, и название города. Представляется, что имя третьего брата Харива имеет библейское происхождение Хорив, это русская транскрипция имени Хореп. Имя это связано с названием холма Харивицы, по-видимому, место поселения хазарских евреев в Киеве. Что касается второго брата щёка, то он, судя по всему, может быть отождествлен с Чоком, булгарским бойлом, который воевал в Днепровском регионе в начале IX века.